Глава 20. Принять роды и найти жениха. Что здесь лишнее? Астра, Анастасия. Лис так и не явился домой, увлеченный прелестями муськи или мурки, или же еще какой кошки, потому как, уверенно, этот рыжий вряд ли остановится на одной подруге. С такой-то мордой и характером верилась с трудом. После ухода Джеймса Бертрама я была сама не своя. Поцелуй с герцогом упорно не желал стираться из памяти, а хитрые морды котов, их ведь не было рядом, указывали на то, что за нами следили. Я вот за ними не бегаю, меня же шерстяное братье держит под контролем. «Докладываете своему предводителю?» Догадалась я и махнула рукой. «Пусть, от меня не убудет». Маг уже уехал, а я то и дело посматривала в окно, невольно ища взглядом знакомую фигуру. Произошедшее будоражило, и ни в какой не получалось успокоиться. Этот мужчина мне нравился, но когда он так преуспел? Ясно одно, дело не в поцелуе, хотя целовался Джеймс классно, чувствовался опыт мастера. От досады я едва не изрезала картошку мелкой соломкой, проткнула палец, после чего решила, что пусть все идет своим чередом. Только в сказках герцоги женятся на обычных горожанках, но ну а в жизни на попаданках... ни одного случая не знаю. А прийдя к такому выводу, неожиданно успокоилась, после чего ужин прошел вполне мирно. Лис все еще отсутствовал, зато его помощники всей командой топтались на кухне и нетерпеливо терлись мне об ноги. Кто-то падал, мешался, всячески выражая голод и напоминая о себе, и только насытившись, пушистики разбрелись кто куда. Проверив содержимое походной сумочки — Ох, было желание пришить к ней красный крест, да мою ностальгию не поймут. И я отправилась отдыхать. Душ расслабил, и в спальню я шла с упрямым намерением почитать книгу о травах и лекарственных растениях. Хотя бы главу. Или полистать, выбрав что-то интересное. Зверобой, ромашка, тысячелистник. Я выхватывала самое знакомое и то, что уже встречала в огороде, видела в палисадниках. Читала, читала... В какой-то момент вздрогнула, осознала, что задремала. Тут же книжка выпала из рук и свалилась на пол. Стук повторился. И я поняла, что со сном на сегодня придется покончить, потому как есть примета верная. Если лекарка собралась спать, мечтает отдохнуть, значит, не бывать этому. Набросила халат и отправилась открывать. По пути прихватила кочергу, и именно с ней подошла к двери. Шла осторожно, даже не слышала сама себя, но не успела дойти, как раздалось. «Госпожа Астра, это я, Саймон. Откройте». Уф, отлегло. Кочергу сунула в угол за ненадобностью и отодвинула засов. Что случилось? Поинтересовалась, внимательно осматривая контрабандиста. Едва дверь за ним закрылась, я хлопнула в ладоши, зажигая свет. Заметив меня, мужчина заулыбался, словно действительно рад был увидеться. Наша первая встреча была мало похожа на сказку, а, в общем-то, люди они с мелким Джеком неплохие. Кстати, о нем что-то не видно. А где ваш брат? С ним все в порядке, а вот с его женой нет. Рожает, представляете, вы бы не могли помочь? Могла бы. Конкретно с людьми дело не имела, а на практике попадала на кошек, собак и даже на корову. Только с каждой секундой росло чувство, что просто должна и обязана присутствовать помочь незнакомой женщине. Это затягивало и требовало немедленного решения. Разве в таком состоянии можно оставить беременную? Нет, конечно же. Разумеется. Бросилась за сумкой, едва не наступив на сонного серого кота, развалившегося под дверью процедурной комнаты. Спустя несколько минут мы с Сеймоном торопливо шли по ночным улицам города. Один раз я споткнулась, и тогда мужчина взял меня за руку, вовремя удержав от падения. Ощущение чужой конечности, перехватившей мою ладонь, вызвало возмущение, которое пришлось скрыть. Все-таки переломать в темноте ноги нравилось мне гораздо меньше. Сюда, госпожа Астра, послышался голос мелкого Джека. Обеспокоенный мужчина встречал нас в каком-то переулке, а сделав еще один поворот, мы оказались у самого обыкновенного дома. Передо мной распахнули двери, в которые я быстро вошла, и тут же наткнулась на беременную женщину, сползающую по стене прямо на пол. «Лайза!» — воскликнул Джек и бросился к жене. «Я следом». С трудом мы подняли роженицу и отвели ее в комнату, быстро переодели и уложили на кровать. Как позже выяснилось, муж вышел всего лишь на минуту, а тревожность супруги усилилась настолько, что она двинулась следом, боялась остаться одна даже ненадолго. Подозреваю, все это связано с беспокойством за мужа-контрабандиста. «Почему послали именно за мной?» — спросила Джека, когда Саймон ушел за горячей водой. Мелкий на супругу смотрел хмуро. Видимо, понимал самогонщик, что из-за него женщина сейчас в таком состоянии. «Так вы же своя», — пояснил мужчина. Думали позвать повитуху, а она на прошлой неделе сломала ногу, ходить не может. «Это бывает». Между делом отозвалась я, осторожно поглаживая живот женщины, на самом же деле пытаясь понять, все ли в порядке. К счастью, ничего дурного я не увидела, и оставалось только ждать нужного момента. Я чувствовала, что роды вот-вот начнутся, и была к этому готова. И пусть человек — это не кошка или собака, однако всем нужна помощь, лишь бы вовремя понять, когда ситуация близка к критичной, а когда у страха глаза велики». Роды — это то самое состояние, когда в любую секунду все может пойти по непредвиденному сценарию. Не знаю, кто за эту ночь вымотался больше, жена мелкого Джека или я, потому как притомились мы обе. Едва раздался крик младенца, как отправленный мной за дверь папаша радостно прискакал, чтобы убедиться в реальности происходящего. Заплатили мне щедро, несмотря на то, что я отнекивалась. Ей же расценки, я сама нашла записи Астры об этом». Не надеялась лекарка на собственную память. Перед моим уходом довольная мамаша держала на руках новорожденного и была совершенно счастлива. Даже забыла о том, что еще час назад кричала, что теперь мужа будет держать на голодном пайке. И Если что, пусть рожает сам, как сможет. Саймон тоже зашел поздравить жену брата. Он в процессе родов был за дверью. А когда настало время мне уходить, то неожиданно раздалось — Ты бы, братец, не терялся. Смотри, какая девушка, и не замужем. Вот же попала. После слов Джека Саймон глянул на меня так... Хорошо, что в его глазах сочувствия было больше, чем интереса. Видимо, сейчас я мало напоминала чей-либо объект обожания. И не надо. Контрабандист симпатичный, веселый, помог мне очень. Но он не дракон. И вообще, мне и без списка женихов неплохо живется. вот. А заработанное нужно прятать в сундук рядом с деньгами Астры или же отнести в банк. Интересно, какие у них тут условия для накопительного вклада? Надо бы узнать, а то, мало ли, пригодится.